И на притирку ушло немного времени. поскольку соавторы испытывали друг к другу симпатию, постепенно перешагивая в дружбу, сочинение совместного детища, происходило, как пишут, в теплой сердечной обстановке. Меня давно привлекал пушкинский период истории России. Я немало читал о Пушкине, его окружение, бытие дворянской среды, о нравах, событиях, людях. мне импонировали стремление к свободе, образованность, вольномыслие, беззаветное служение отчизне, а не царю, любовь к своему народу, чистота помыслов Грибоедова и Герцена, Адоевского и Полежаева, Белинского и молодого Достоевского, Грановского и Огарёва, некрасовой добролюбо Многие отвратительные литературные провокаторы булгарины, греч, притедовавшиеся другом Пушкина агент третьего отделения Лебранди и его шеф сам Александр Христофорович Бенкендорф, организовавшие неусыпную слежку и наблюдение за всеми самостоятельно мыслящими людьми. Если помните Гьерцена, Горёв и друзья были сознаными не за то, что создали тайные общества, а за то, что только что могли бы его создать. Думайтесь формулировку: не создали, но могли бы создать. Так сказать, теоретически. Обречены на тюрьмы и ссылки молодых полкиш юношей, которые ничего не сделали против правительства, а лишь возмущались своей узкой компанией несправедливостью, вещи естественные для царского правительства России и для последующих правительств тоже. Если помните, 16 ноября 1849 года Достоевский с Петрошарцевыми были приговорены к смертной казни, к расстрелу. Решение о помиловании и заменить смертный приговор ссылкой Было известно тюремщикам заранее до предполагаемой казни. Однако приговоренным не сообщили об изменении их участи. Они продолжали ждать смерти. Садисты заставили осужденных прожить страшную последнюю ночь. Утром их вывели на Семеновский плац. Зачитали приговор о смертной казни, били барабаны, Была проведена полная подготовка к церемонии расстрела. и лишь после этого тараги-фарс приостановили, заключенным огласили помилование. Что стоит любые фантазии писателей и постановщиков перед таким изощренным представлением, с режиссированным государем императором и его ассистентами? Господин, При приветы, мы с гореным все таки комедиографы. Подобный же материал, мягче говоря, не располагает к веселью. Но поскольку нас обоих причаал и манил трагикомический жанр, мы решили написать сценарий так, чтобы было в одно и то же время озорно и страшно, весело и трагично. бесшабашно и горько. Мы только потом поняли, что взяли старт там, где по традиции финиширует русский водевиль. Ведь если вдуматься, Все персонажи нашего сочинения заимствованы по сути именно из водевиля. Здесь и провинциальный трагик, и его дочь дебютантка, и молодой Аболтус гусар и зловещий негодяй, и плут, слуга и благородный полковник. Эти персонажи почти маски, качающиеся из одной веселой пьесы в другую, но только там, где обычно водевиль благополучно кончается, мы начали свой рассказ и повели его совсем в другую сторону. Мы погрузили всех наших водевильных героев в сложные переплетенные тогдашней российской действительности, и они вдруг начали жить совсем по иным, не законам. В описании сценария нам хотелось столкнуть, перемешать две русские стихии: одну радуговую, гусарскую, любовную, хмельную, жизнерадостную, и другую страшную, фискальную, тюремную, жандармовскую, гнетущую.